«Ты чего приехал?» — это было первое, что Егор услышал, едва переступив порог родного дома. Глядя в холодные равнодушные глаза прабабки и бабки, он вдруг очень остро ощутил, что никогда не был им нужен. Ни им, ни матери. Его терпели только потому, что он случайно появился на свет. Да и то только ради того, чтобы не получить осуждения соседей и знакомых. Как ни крути, а семья жила в социуме, и в таком маленьком городке скрыть что-то было просто невозможно. Приехал рассказать, что я сдал вступительные экзамены и поступил на бюджет. Справившись с собой, спокойно ответил парень, опуская на пол свой чемодан, с которым и ездил. — Ну, хоть что-то, — презрительно фыркнул прабабка. — Но на деньги больше не рассчитывай. Для тебя здесь больше ничего нет. Ни денег, ни места. — Я запомню. Мрачнее с каждой минутой все сильнее кивнул Егор. «А мать где?» Библиотеку ее закрыли, поехал за тряпками в Польшу. Надеюсь, хоть у нее достанет ума заняться не только тряпками, но и серьезным делом. «На тебя ведь надежды мало», — скривилась бабка. «Собирай вещи и езжай в свою общагу. Сюда ты сможешь вернуться только в одном случае, когда будешь готов увезти нас в приличную страну. До этого здесь не появляйся». Злобно прошипела прабабка и развернулась, зашаркала в свою комнату. «И не забудь ключи оставить», — добавила бабка, отправляясь к телевизору. «Что я вам всем сделал?» — не удержавшись, громко спросил Егор, едва не сдерживаясь, чтобы не сорваться. «За что вы меня так все ненавидите?» «Твоя мать делала тебе без родительского благословения от какого-то плебея, который осмелился называть себя офицером». А на самом деле был всего лишь Ванькой-взводным, который мотался по гарнизонам, не имея даже собственного дома. Круто развернувшись, зашипела бабка. Он посмел явиться сюда и просить ее руки, а у самого за душой ничего, кроме дырявых портянок. А самое поганое, что с твоим появлением она потеряла возможность устроить свою жизнь достойно, как и подобает женщинам нашего происхождения. Не мечи бисер перед свиньей. Выйди из своей комнаты, прошипела прабабка. А ты собирай вещи и убирайся, или вернешься на тех условиях, что я уже назвала, или вообще не появляйся, повернулась она к Егору. До начала учебного года еще месяц, куда мне идти? Угрюмо вздохнул парень, окончательно раздавленный услышанным. Это только твои проблемы, высокомерно вскинув голову, ответила бабка. Кивнув, Егор подошел к шкафу, где ему была отведена одна полка. Открыв чемодан прямо на полу, принялся укладывать в него все свои вещи. Убедившись, что сложил все, он захлопнул крышку чемодана, застегнул замки и, бросив на стол связку ключей, молча направился к двери. Выйдя на улицу, парень задумчиво огляделся и, вздохнув, зашагал в сторону своего зала. Если у кого и можно было спросить совета, так это у тренера. Увидев парня с чемоданом, тренер передал учеников помощнику и, жестом позвав Егора в тренерскую, спросил, закрывая за ним дверь. Что случилось? Меня из дома выгнали, растерянно усмехнулся тот, тяжело опускаясь на жесткий канцелярский стол. Сказали, что смогу вернуться, только если выполню их условия. О, как! Это какой же? Найду возможность вывезти их в другую страну на ПМЖ. Они этой идеей с самого моего детства бредят. — Совсем бабы сбрендили, растерянно проворчал тренер, снимая трубку телефона. — Мне бы только до начала учебного года перекантоваться, а дальше уже в общаге проще будет, — быстро добавил Егор. — А ей что станешь? — иронично хмыкнул тренер, набирая номер. — Работы в городе и без того нет, а на месяц никто работника брать не будет, халтурами много не заработаешь, да и обмануть могут, посиди пока, — командовал он, услышав ответ. Спустя 10 минут переговоров тренер положил трубку и, достав из кармана связку ключей, принялся объяснять. Сейчас выходишь из зала, доходишь до остановки справа, садишься в 47-й автобус и едешь до остановки Спортивная. По левую руку от остановки будет трубка до дачного кооператива. Третья линия, седьмой дом слева, под синей крышей. Вот этот ключ. Поживешь пока там. Вода во дворе, в подполе всякие закатки. Можешь брать все, что захочется. Не забудь только в ларьке хлеб купить. Завтра я приеду, кое-какую работу тебе привезу. — А что за работа? — насторожился Егор. — Ты же меня французским как родным владеешь, так? — Ну да. — Вот и займешься техническим переводом. Есть тут одна контора, всякую технику оттуда таскает. А вот с переводом инструкции по применению плохо. Тем и подработаешь. — Словарь технических терминов нужен будет, — подумав, вздохнул Егор. — Привезу. — решительно кивнул тренер. — У Миши возьму. Он сейчас этим и зарабатывает, но ему ближе английский и итальянский, так что на его полянку не залезешь, — усмехнулся тренер, оглаживая широкой ладонью коротко стриженные волосы. — И самое главное, старайся из дома далеко не уходить. — С чего это? — не понял Егор, насторожившись. — Да бродят там всякие, — скривился тренер. — Не хочу, чтобы ты в неприятности всякие влез. Там не все так просто, их менты не трогают. А так бывает только в одном случае, если между ними уговор, какой имеется, сообразил? — Ого! — мрачно кивнул Егор, отлично понимая, о чем именно идет речь. Хоть и пахал он словно каторжный сразу в нескольких учебных заведениях, все равно школе-пареньку приходилось сталкиваться с реалиями жизни, и все происходящее в стране ему было хорошо известно и вполне понятно. Все возникшие сложившиеся понятия ему растолковали буквально на пальцах. Благо, связываться с разрядником по боксу желающих было немного, а сам Егор в чужие дела не вмешивался. Не до того было. Забрав ключи, парень отправился по указанному адресу. Нужный домик он нашел ближе к вечеру. Разобравшись с газовым баллоном, он вскипятил чайник и, присев к столу, задумался. Все услышанное от бабки для него было новостью. Отца своего он никогда не видел и ничего о нем не знал. А исходя из сегодняшнего разговора, искать его было просто бесполезно. Зная характеры своих родственниц, парень понимал, что его теперь даже на порог не пустят, просто чтобы с матерью поговорить. Да и не захочет она этого разговора. Уже в темноте, кое-как поужинав, Егор завалился спать. Благо старенькие, но чистые простыни в доме имелись. Проснулся он от отчаянного птичьего щебета. Умывшись во дворе под ледяной струей воды, он уже привычно размялся и, оглядевшись, принялся решать, чем себя занять. Вспомнив, что привез с собой несколько вещей, которые требуют стирки, Егор снял с гвоздя в прихожей старый оцинкованный таз и занялся постерушками. Тренер приехал после обеда, привезя толстую папку с текстом, который нужно было перевести, и парой увесистых фолиантов технических словарей. Быстро обойдя свое хозяйство, он убедился, что парень не пропадет, и, пожелав удачи, уехал. Развесив белье, Егор занялся переводом. Привычно пробежав текст взглядом, он убедился, что больших проблем с ним не будет, и, отметив все непонятные места, взялся за словари. Уже стемнело, когда на соседней линии раздались громкие пьяные голоса и чей-то возмущенный возглас. Что там происходит, было непонятно, но Егор насторожился и, выключив свет, вышел во двор, накинув легкую куртку темно-серого цвета. Пьяные хохоты мат не утихали. К ним неожиданно добавились женские крики. Стиснув зубы, парень сжимал кулаки в карманах, помня предупреждение тренера. Потом, не утерпев, он ловко перемахнул соседский забор и, проскользнув в калитку, направился к месту шума. Трое молодых короткостриженных парней с хохотом толкали друг другу пожилую худенькую женщину, а у крыльца крошечного домика с окровавленной головой лежал мужчина, ее ровесник. Судя по всему, это была семейная пара, решившая побыть на даче до полного закрытия дачного сезона. А эта троица являлась именно теми, о ком его и предупреждали. Егор уже почти добрался до нужного участка, когда женщина, извернувшись, сумела влепить одному из подонков крепкую пощечину. Несмотря на хрупкое телосложение женщины, у подонка аж голова мотнулась от удара. Грязно выругавшись, бандит со всей дури ударил ее кулаком в лицо. Ахнув, она упала рядом с мужем и затихла, очевидно потеряв сознание. Бандит же, не ограничившись ударом, подскочил к ней и принялся изо всех сил пинать оба тела ногами, норовя попасть по головам и лицам. Глядя на это, Егор вдруг ощутил, как от бешенства у него в глазах потемнело. Влетев во двор, он двумя стремительными ударами отправил двух подонков в нокаут и, подлетев к последнему уроду, одним точным ударом разбил ему кадык. Захрипев, тот медленно повалился на колени, борясь с собственным организмом хоть за один глоток воздуха. Понимая, что теперь иного выхода у него нет, Егор вздернул его на ноги и, перекинув животом через плечи, потащил в дальний конец линии. Еще прошлым днем он успел приметить там какую-то канаву. Сбросив подонка на землю, он подхватил лежавший тут же булыжник и, примерившись со всей дури, треснул его в висок. Пинком скатив тело в канаву, наполовину наполненную грязной водой, он побежал обратно. Ушибленные им первые двое уже начали приходить в себя, так что ему пришлось повторить удары и на себе утащить второе тело к канаве. Повторив действие с булыжником, Егор прибежал обратно и, разобравшись с третьим подонком, растерянно проворчал, глядя на черную в свете ущербной луны воду. Если всплывет, мне конец. Столкнув булыжник в ту же канаву, парень быстрым шагом вернулся обратно в дом и, включив свет, принялся буквально по миллиметру изучать свою куртку и штаны. Ему повезло. Нанесенные ему удары не вызвали кровотечения, так что никаких следов на куртке не осталось. Убедившись, что прямо привязать его к непонятным трупам нечем, парень выключил свет и, быстро раздевшись, улегся в постель. Пока он возился, на улице начался мелкий моросящий дождь. Слушая тихий шорох капель, Егор растерянно усмехнулся и, зябко передернув плечами, еле слышно проворчал. — Даже природа на моей стороне. Теперь даже собаку по следу пускать бесполезно. Он крутился в постели почти всю ночь, забывшись тревожным сном только под утро. Возбужденное сознание парня то и дело рисовало перед его внутренним взором лица и тела убитых. Неожиданно в памяти всплыло выражение классика «Тварь я дрожащая или правый имею?» «В этом случае имею», — сам себе ответил Егор, — иначе они бы просто забили их до смерти. Такое спускать нельзя, в противном случае сам станешь такой тварью. Разбудил его солнечные лучи, светившие веки. Чуть вздрогнув, Егор недовольно поморщился и вздохнув, нехотя, открыл глаза. Понимая, что больше поспать не получится, парень выбрался из кровати, одевшись, поплелся умываться. Привычно позавтракав куском хлеба с вареньем, он вернулся к переводу. От работы его отвлекло появление участкового. Выйдя из дома, Егор быстро открестился от всех вопросов, пояснив, что был сильно занят работой. И, вернувшись в дом, снова занялся делом. Даже несмотря на полусонное состояние, работа спорилась. Благо словари тренер привез серьезно, все технические термины в них имелись. В очередной раз от работы его отвлекло появление тренера. Войдя во двор, он привычно осмотрелся и, поднявшись в дом, с порога спросил. «Что тут у вас случилось? По всему садоводству милиция шастает?» «Где-то там кого-то из соседей избили» махнул Егор рукой в нужную сторону. А кто избил? Моментально подобрался тренер. Говорят, трое каких-то то ли местных, то ли залетных, пожал парень плечами. Ты их видел? Нет, все уже поздно вечером случилось, а я вон почти всю ночь переводом занят был. Еще пару часов и закончу, заодно и заберете. Ответил Егор, уходя в глухой отказ от любых обвинений в участии в том деле. Вот это просто отлично! — Заканчивай, я подожду. Думаю, на днях и деньги тебе за перевод привезу. Кивнул тренер, ставя чайник на плитку. Очнулся он от ощущения, что кто-то не очень аккуратно оттирает ему лицо влажной тряпкой. От этих движений голова чуть покачивалась, и все там же над левым ухом то и дело вспыхивала не сильная, но очень неприятная боль. Глухо застонав, Егор с трудом приоткрыл глаза и попытался рукой остановить эти движения. Но конечности почему-то очень плохо слушались. Дергались, словно сломанные марионетки. — С чего это вы, юноша, вдруг вздумали сознание терять? — послышался озабоченный голос врача. — Вам лучше знать, доктор, — нашел в себе силы прохрипеть Егор, пытаясь разглядеть его еще раз фокусированным взглядом. — -да боюсь, ударили вас гораздо сильнее, чем мы предполагали, — протянул врач, ловко оттягивая парню век и рассматривая зрачок. Судя по вашим реакциям, вам придется провести в нашем заведении больше времени. Думаю, в данной ситуации говорить о времени нет смысла. Главное — на ноги встать, — проворчал Егор, продолжая шевелить пальцами рук и вообще пытаясь проинспектировать свой организм. — Тут вы, юноша, абсолютно правы, — задумчиво протянул врач. — Что ж, раз уж вы очнулись, то Марфа Ивановна вас обиходит и покормит. Вижу, сами вы еще с подобным делом управиться не способны. Вы правы, руки почему-то не слушаются, нехотя признался Егор, начиная медленно впадать в панику. Доктор, а со спиной у меня все в порядке, на всякий случай поинтересовался он. Безусловно, решительно кивнул врач. При осмотре, когда вас привезли, ни следов от ударов, ни ран на спине не было. Да и люди, что вас привезли, в один голос твердили, что вас прежде ударили ножом, а уже после дубины по голове. А кто ударил-то? — насторожился Егор, понимая, что так бьют, когда хотят именно убить. — Так разбойники, что наименее ваше напали, неужто так ничего и не вспомнили? — Нет, — качнул Егор головой, — так кто напал на нас? Из Бухарского ханства разбойники в набег пошли, вот и налетели, а казаки их в то время в другом месте ждали. — Бухарское ханство? — растерянно переспросил Егор. — А мы где вообще находимся? В том смысле, где ваша больница стоит, в какой губернии? Уточнил он вопрос, запнувшись на последнем слове. Да. Похоже, все гораздо хуже, чем я ожидал, протянул врач с заметной растерянностью. И то сказать, удар вы получили сильный, очень. После такого иного бы и новый бы исхранили уже. Находимся мы в Оренбургской губернии, в городке Соль-Илецк. А земли батюшки ваши еще дальше границ располагались, не припоминаете? — Увы! — растерянно качнул Егор головой, судорожно вспоминая, где именно такой городок находится. Так и не вспомнив ничего толком, парень очередным усилием воли подавил новый приступ паники и, сосредоточившись, тихо спросил, требовательно глядя врачу в глаза. — Доктор, это пройдет? — Вы про раны или про память, юноша? — осторожно уточнил врач. — Про все, — жестко отрезал Егор, мысленно готовясь к худшему. По поводу ваших ранений они у меня опасений не вызывают. Организм у вас молодой, сильный. Рана на животе уже начала рубцеваться. Жара нет, значит, все идет, как и должно. Рана на голове тоже особых опасений не вызывает. Вот станем перевязку делать лично, ее как следует осмотрю. Но, думаю, там все будет в порядке. А вот что будет с вашей памятью, признаться, даже предполагать не возьмусь. Работа человеческого мозга еще толком не изучена. Увы, молодой человек. Мог бы сказать, что все исправится, но не хочу лгать. Вздохнув, развел врач руками. «Благодарю вас, доктор», — вздохнул Егор, вспомнив, что и в его времени некоторые последствия подобных ранений были неизлечимы. «Не нужно расстраиваться, молодой человек», — помолчав, вздохнул врач. «Вы молоды, сильны, а значит, рано или поздно сумеете поправиться, а я постараюсь вам в этом помочь». — Будьте покойны. Из больницы я вас не выпущу до полного вашего выздоровления. Ну или пока сами уйти не решите. Обещаю. — Спасибо, доктор. Я этого не забуду. Вздохнул Егор, пытаясь понять, как быть дальше. Врач, попрощавшись, вышел, а санитарка занялась делом. Ловко оттерев его влажным полотенцем, она подсунула ему утку и, дождавшись, когда он оправился, принялась менять постельное белье. Потом, унеся все, она вернулась с подносом, на котором стояла тарелка с какой-то кашей и кружка со слабеньким чаем. Поставив поднос парню на живот, она подхватила ложку и принялась его кормить, словно несмышленыша. Но спорить Егор не решился. Руки и вправду все еще не слушались толком. Покорно глотая кашу, парень пытался понять, что с ним не так. Дождавшись окончания кормления, Егор проводил санитарку насторожным взглядом. И, вздохнув, принялся инспектировать свое тело. Ему кровь из носу нужно было понять, что не так и почему в организме идет такая раскоординация. Ведь в прежней жизни ему по голове попадало не раз, но никогда такой реакции не было. Слова о контузии он запомнил крепко, но даже последствия настоящей контузии обычно проходят гораздо быстрее. Да, остается главная боль, приступы тошноты, но все остальное тело работает почти так же, как и прежде. Благо, ему довелось повидать подобное, так что есть с чем сравнивать. Сосредоточившись, парень выпростал руки из-под одеяла и, тихо постануя, поднес ладони к глазам. От этого усилие его даже в подбросило. Но едва только Егор рассмотрел собственные ладони, как в глазах снова помутилось. Но на этот раз не от удара, а от испуга. Это были не его руки. Закусив до крови губу, парень прикрыл глаза, сжал все чувства в кулак, и, сделав глубокий вздох, снова посмотрел на ладони. Потом, чтобы окончательно убедиться в своих выводах, он принялся осторожно шевелить пальцами, про себя отмечая, в каком порядке они движутся. «Твою мать!» — еле слышно бубнил он, разглядывая собственные конечности. «Это как понимать, прикажете? Куда меня самого дели? Чем мое прежнее тело не понравилось? Не пил, ни курил, спортом занимался, как проклятый, а тут чего?» Блин, похоже, я в теле пацана какого-то оказался. Да мать вашу! Как такое вообще может быть? Куда меня занесло? Как я вообще тут оказался?» Паника накрыла его душной, все поглощающей волной, заставив накрыться одеялом с головой и тихо заскулить от ужаса. Попытка свернуться калачиком вызвала в ранах приступ тупой, ноющей боли, который заставил страх немного отступить. Сообразив, что под одеялом от случившегося не спрячешься, Егор принялся старательно дышать, одновременно пытаясь взять себя в руки. Постепенно паника начала отступать, и он, справившись с собой, решил вернуться к делу. Дергаясь, словно испорченный робот, парень с грехом пополам придал себе полусидячее положение и с трудом отбросил одеяло с ног. Осмотрев, ощупав и едва не обнюхав себя, Егор убедился, что этому телу примерно 15 лет, и, рухнув обратно на подушку, растерянно проворчал. А что ж, получается, все заново? Столько лет только и делал, что учился, а теперь все заново? Блин, как теперь жить-то? Лепила сказал, что имения наши разорили. Выходит, возвращаться туда никакого смысла нет. И что тогда делать? С чего жить? Мешки грузить? Если я правильно помню, в этом времени учеба была платной. Твою мать, вот это я попал! Мысленно простонал он, зажмуривая глаза и с трудом сдерживая рвущийся из глотки вой. Вошедшая санитарка молча поправила ему одеяло, и, в очередной раз, переставив к изголовью кровать табурет, негромко сообщила, выкладывая на него очередную газету. Извольте, сударь, доктор сказал вам теперь, что газеты потребны, чтобы вспоминать помогали. Может, еще чего желаете? Водички, если вас не затруднит, нашел в себе силы ответить Егор, косясь на газету, словно на взведенную мину. Сей момент принесу, кивнула женщина, выходя. Но едва только она с кружкой, как следом в палату вошел врач и, одобрительно кивнув, сообщил. — Тут к вам юноши из жандармерии прибыли, разговоры желают. Вы как, в состоянии будете с ним поговорить? Их что, несколько? — не понял Егор. — Двое будут, — пожал врач плечами. — Ну, зовите, — протянул парень, понимая, что разговоры этого не избежать. Вошедшие офицеры обвели палату насторожными взглядами и дружно уставились на парня с таким видом, словно то нападение он сам и устроил. Удивленно хмыкнув про себя, Егор ответил ему спокойным, равнодушным взглядом и, чуть пожав плечами, буркнул. Устраивайтесь, господа, кто где сумеет. Уж простите, но я не у себя дома, так что иного предложить не могу. — Не беспокойтесь, юноша, нам не привыкать, — хмыкнул тот, что постарший, переложив кружку и газету куда-то за изголовье кровати, присел на табурет. Второй, отойдя к окну, разложил на подоконнике папку и достал из нее карандаш. «Расскажите, молодой человек, что вы помните о нападении?» — задал старший первый вопрос. Представиться, они не удосужились. «В том-то и беда, господа, что ничего не помню. Даже имя свое едва назвать сумел», — удрученно вздохнул Егор, призывая напомнить все свои актерские таланты. «Это как так?» — растерялся жандарм. «Увы, господа, но это правда». Доктор вон утверждает, что это вроде контузии. Меня ж по голове так стукнули, что даже кость треснула. Вот и получилось, как получилось. — Однако, — растерянно проворчал старший жандарм, автоматически расправляя усы. — А что же получается, вы вообще ничего о себе не помните? — Совсем, — коротко кивнул Егор. — Признаться самому страшно. Я ведь теперь толком и не знаю, что умею, а чего нет. М-да. Ситуация... — хмыкнул жандарм, растерянно оглядываясь на своего напарника. «И как ему теперь все рассказать?» — спросил старший, вдруг переходя на французский язык. «Говорите как есть, месье. Думаю, хуже уже не будет», — отреагировал Егор раньше, чем сообразил, что сказал. «Ой, а это на каком языке?» — тут же нашелся он, стараясь не выходить из образа. «Занятно. По нашим данным образования вы получили домашнее, но доброе». Папенька ваш на обучении вашим не экономил, — заговорил младший жандарм, листая какие-то бумаги. Но вся беда в том, что имение ваше было заложено, и на днях должен наступить срок платежа. С учетом того, что особняк ваш сгорел, а вместе с ним и все ваши бумаги, то и ответить вам просто нечем. Получается, вы теперь просто никто. — Весело. Выходит, у меня теперь ни имения, ни дома нет, ни кола, ни двора, — растерянно уточнил Егор. «Увы, юноша, боюсь, что это так. Думаю, суд примет в сторону вашего взаимодавца. Но личные вещи вам привезут. Мы за этим проследим», — заверил он парня. «Пришла беда, отворяй ворота», — вздохнул парень. «Сударь, а вы можете мне хоть какую-то бумагу выписать, что я — это я? Ну, раз уж так сложилось, а то выходит, что меня и вовсе не существует», — спросил он, решив хоть как-то легализоваться при таких раскладах. «Собираетесь куда-то ехать?» Моментально сделал жандарм стойку. «Пока не знаю, но не исключаю такого развития событий», — напустил Егор Туману. «Раз уж у меня все отбирают, то к чего просто так сидеть?» «И куда поедете?» — последовал очередной вопрос. «Пока не знаю. Сейчас главное на ноги встать», — грустно усмехнулся парень. «Ну да, верно. Но я не уверен, что подобная бумага вам и вправду нужна», — вдруг высказался жандарм. — А вот это вы зря. Мне ведь при таком раскладе терять и вовсе нечего будет. Только на большак с кистенем. И кого вы тогда ловить станете? Вот назовусь каким-нибудь Васькой Голопупинским, и будете вы по всей округе непонятно кого ловить. А я в суде своим именем назовусь и скажу, что ничего о том Ваське не знаю. И как тогда доказывать станете? — Ловкий бесенок, — растерян проворчал старший жандарм, удивленно качая головой. Но ну, вы же сами сказали, что образование у меня доброе. Вот и придется воспользоваться, чтобы хоть как прожить», — нашелся Егор, заметив его слабину. «Ладно, раз уж такое дело, выпишем вам пачпорт, Глядишь, и без разбоя обойдется», — махнул жандарм рукой, усмехнувшись с заметной растерянностью. Начало учебного года он дождался с трудом. Спасала только работа. Тренер, увидев, что его переводы отличаются точностью и вполне понятны для восприятия обывателем, принялся подкидывать ему описание всяческих технических новинок, выходивших на рынок страны. Он же занимался решением всех организационных вопросов. Как ни крути, а личностью в городе он был известный, и пытаться кинуть его на бабки желающих не находилось. Половина всех бандитов в городе когда-то тренировались у него. Так что к моменту своего отъезда Егор вполне мог считать себя состоятельным человеком. Запросто мог бы машину себе купить, возник у него такая мысль. Но парню было не до этого. Жить в чужом доме с чужой помощью было не для него. Так что, закончив очередной перевод и получив деньги, он сразу назвал дату, когда собираются уезжать. И тренер, одобрительно кивнув, только усмехнулся, хлопнув его по плечу. — Будешь уезжать, забеги попрощаться. Кто знает, может, уже и не свидимся. — Обязательно. Мне же еще нужно ключи вам отдать. — закивал Егор, не понимая, как реагировать на такое. — Тоже верно. А я и забыл. — растерянно усмехнулся тренер и, попрощавшись, ушел. Спустя два дня, тщательно прибрав за собой, Егор запер домик и, прихватив свой чемодан, отправился в секцию. Мастера он застал в тренерской, глотающем какие-то пилюли. Увидев парня, пожилой крепкий мужчина смутился и, неопределенно пожав плечами, грустно усмехнулся. «Старости долело. Видишь, вон уже таблетки глотаю». «Спасибо вам за все», — смущенно пролепетал Егор, выкладывая на стол связку ключей от дачи. Парень на всякий случай решил сделать вид, что не заметил блистеров с препаратами. «Я на каникулы приеду. К вам повидаться». «Да это бог, малец, да это бог», — грустно улыбнулся мастер и, коротко обняв, его скомандовал. «Все, езжай, не то опоздаешь». Кивнув, Егор подхватил чемодан и, растерянно кивнув, выскочил из тренерской. А спустя два месяца Алексей Васильевич, тот самый седой, что проводил с ним первое собеседование, нашел парня в коридоре института и, отозвав сторонку, тихо сообщил, что тренера не стало. Онкология, четвертая стадия, слишком поздно узнали, коротко пояснил он причину. Выходит, мне туда и вовсе теперь ехать незачем, растерянно вздохнул Егор. Выходит так кивнул Алексей Васильевич с заметной растерянностью. О семейных делах парня он знал. Перед заселением в общежитии Егор снова был вынужден остановиться у него на несколько дней. К тому же именно он помог парню найти работу. Все те же переводы. Благо, знание сразу трех языков делало его конкурентоспособным, а уже наработанный опыт позволял держать высокую планку. Его переводы были точны и очень понятны. Ты, и главное, руки не опускай помолчав, тихо посоветовал Алексей Васильевич. «Лучший выход в такой ситуации — работа и учеба. Он в тебя верил, потому и помогать стал. Верил, что ты не просто очередным бандитом будешь. Так что подвести ты его не можешь. Учись, а мы поможем». Устало закончил он и, хлопнув парня по плечу, ушел. Взяв себя в руки, Егор на следующий день отправился в ближайший зал бокса. Забрасывать тренировки он не собирался. Раз уж вышло так, что у него что-то начало получаться, значит, нужно продолжать дальше. Так и пошло. Все его время делилось на учебу, тренировки и работу. К огромной удаче Егора в этом учебном заведении учились ребята из серьезных семей, так что проблем с общежитием не было. Понятно, что вырвавшись из-под опеки родителей, юные недоросли пускались во все тяжкие. Бывали шумные вечеринки и пьянки, даже пошлый мордобой. Но, зная, что у него имеется разряд по боксу, связываться с ним желающих не находилось. При всей своей усредненности Егор всегда отличался быстрыми, точными движениями и отличной реакцией. А в остальном он ничем не выделялся. Ни ростом, ни шириной плеч, ни даже объемом мускулов. Даже внешность была средней. Темно-русые волосы, голубые глаза, обычное лицо типичного русака. В общем, посмотрел и забыл. Так что приходилось брать не харизмой, а умом. Впрочем, Егор не расстраивался, учиться ему всегда нравилось, только иногда в разговорах с девчонками он замечал, что они на него обращают внимание, можно сказать, в последнюю очередь. Это неприятно царапало, но к женщинам он привык относиться настороженно. Сказывалось детство в окружении сразу трех женщин с не самыми простыми характерами. Уже на третьем курсе после практики он вдруг оказался лучшим на курсе, но для самого парня это ничего не изменило. Он продолжал пахать. Ну, учебе, на тренировках и на работе. У него даже появились постоянные клиенты, которые искали для перевода описания очередной партии товара именно его. Понимали, что Егор за свою работу отвечает. А вот с сокурсниками, особенно с сокурсницами, отношения начали меняться. Они стали выделять его, пытаясь затянуть в общие компании, но Егору это уже было неинтересно. За три года парень умудрился вытянуть сразу три языка. Фарси, арабский и турецкий. К ним факультативом учил Дарий Пуштул. Пушту. Сложнее всего было с арабским, но тут ему на помощь пришли преподаватели во главе с Алексеем Васильевичем. И именно с его подачи парень начал заниматься переводами для военных. Сначала это были просто документы, но очень скоро его начали приглашать для синхронного перевода с турецкого и фарси. Почему-то именно эти два языка давались ему проще всего. На пятом курсе, уже перед самым дипломом, Егора вызвали в деканат, и все тот же Алексей Васильевич предложил парню стать военным переводчиком, став всеми плюсами и минусами военной службы. Чуть подумав, Егор согласился, выдвинув только одно условие. Ему помогут выяснить, кто был его отец, и узнать родословную всей его семьи. Но не выходили у парня из головы слова о положении, которые должны занимать его прабабка с бабкой. Была в этом какая-то тайна. Внимательно его выслушав, Алексей Васильевич только кивнул доставая с стола обычную канцелярскую папку. Знал, что разговор этот случится. — Вот, садись и читай. Уж прости, но отдать ее я тебе не могу, — развел он руками. Кивнув, парень схватил папку и, плюхнувшись на стул, жадно впился взглядом в строчки машинописного текста. Из документов выходило, что отец его и вправду был курсантом военного училища, когда познакомился с его матерью и, получив отказ при попытке жениться, после получения звания отправился в Афганистан, где и погиб после двух лет службы. А вот с бабками все было не так просто. Прабабка, хоть и корчила себя аристократку, на самом деле была дочерью купца первой гильдии, родив дочку от своего ж приказчика, когда в стране настали смутные времена. Это спасло ее от репрессий, ведь по происхождению она писалась из крестьян. Приказчика посадили во времена устранения НЭПа, и она осталась одна с ребенком на руках. Власть она ненавидела люто, так что и дочку воспитала в том же духе. А когда началась Великая Отечественная война, сделала все, чтобы оказаться на оккупированной территории, все там же, под Ленинградом. Внучка мать Егора родилась от связи дочери с немецким офицером. На этих строчках у парня даже в глазах помутилась. Тряхнув головой, Егор скрипнул зубами взяв себя в руки, вернулся к чтению. После разгрома фашистов про бабки хватило ума не уходить вместе с немецкими войсками, и они, пережив фильтры внимания НКВД, снова затаились. Спасла вовремя придуманная сказочка об изнасиловании дочери немцам. На баб просто махнули рукой. К тому же действительно грамотных людей элементарно не хватало, так что мать отправили на работу в какую-то контору и просто оставили в покое. Дочитав, Егор захлопнул папку и с силой потёр ладонями лицо, пытаясь унять злость черной волной, поднявшуюся в душе. Оказалось, что все его беды с самого детства инициированы только одним человеком — прабабкой, мечтавшей повернуть время вспять и снова стать богатой. «Дочитал — Дочитал? — осторожно уточнил Алексей Васильевич. — Угу. И что решил? — Я согласен. Только как же меня за границу выпустят с таким шлейфом? — тряхнул Егор папкой. — А ты здесь при чем? Сын за отца не в ответе, — усмехнулся Седой. — Ага, но присматривать будут, — грустно усмехнулся Егор, давно уже понимавший все расклады. — Это само собой, — спокойно кивнул Алексей Васильевич. — К тому же у нас теперь новые времена и новые веяния, мать их, — скривился он. — В общем, не бери в голову. За молодыми офицерами всегда присматривают. Да и работать ты будешь не в поле, а в расположении наших частей вместе с нашими инструкторами. Иностранных специалистов обучать станешь. Служба, что называется, не бей лежачего. знает только переводить технические регламенты. У тебя уже сейчас шесть языков легко, еще два вполне сносно. Так что пускать такого специалиста мы не можем. Но если не придется полжизни за забором просидеть, то я согласен. Вздохнув, кивнул Егор, понимая, что в его ситуации это будет лучший выход. Возвращаться домой после всего, что было и того, что он успел узнать, ему не хотелось. Точнее, он собирался съездить туда, чтобы сделать одно дело, точнее два, а дальше нужно было начинать строить свою жизнь по своему усмотрению. И именно этим он собирался заняться сразу после получения диплома. Защита прошла спокойно, можно сказать, обыденно. Комиссия, проведя короткую проверку, дружно выставила хорошо и пожелала удачи. Получив на руки документ, Егор вернулся в общежитие, собрал вещи и тем же вечером отправился домой. Утром следующего дня он решительно позвонил в знакомую до последней трещинки дверь и, переступив порог, громко произнес, глядя бабке в глаза. «Я получил диплом и предложение о работе. С этой минуты вы можете жить, как сами захотите. А я решил пойти по стопам отца. Буду военным переводчиком». «Решил отказаться от семьи?» — проскрепела прабабка, выползая из своей комнаты. — Это вы от меня отказались, еще в день моего рождения, — Зло усмехнулся Егор. — Столько дерьма, сколько вылили на меня вы, я не получал ни от кого. А что до того, что вы должны занять положенное вам место, так вы тут и находитесь. Это ведь и есть ваше родовое гнездо, — иронично уточнил он. — Гонору на десяток дворян хватит, а на самом деле просто купчихи, — добавил он и, развернувшись, вышел. «Комиссарский выродок!» — раздался вслед истерический выкрик, но у парня это больше не волновало. Быстрым шагом добравшись до рынка, он купил цветы и отправился на кладбище. Место и номер могилы ему сообщил все тот же Алексей Васильевич. Положив к подножию креста букет, Егор коротко поклонился и замер, глядя на немного выцветшую фотографию тренера. Это был единственный в его жизни мужчина, который не отмахнулся когда-то от побитого мальчишки, а сумел понять его и дать дорогу в жизнь. Постояв, Егор еще раз поклонился и, развернувшись, отправился дальше. Спустя неделю он подписал контракт, получил звание лейтенанта и тут же был отправлен на стажировку. На авиационный завод, где производили боевые самолеты для продажи за рубеж. А еще через три месяца он в первый раз в своей жизни пересек границу родины. Первая его командировка была на Ближний Восток. В течение года парень старательно переводил всякие технические термины для обучавшихся на базе летчиков, а после снова был отправлен на родину. Своего жилья у него пока не было, так что пришлось снять квартиру. Но это было недолго. По результатам его первой командировки командование оценило способности молодого лейтенанта, и спустя еще 4 месяца он снова оказался за границей. На этот раз в Африке. Но теперь переводить пришлось пособие по пользованию танком. Впрочем, Егору уже было все равно, о чем перевод. Технический язык он поднял на серьезную высоту, так что никаких проблем не возникало. В страну он вернулся еще через год. Но не прошло и двух месяцев, как последовала новая командировка. На этот раз опять на Ближний Восток, где начала завариваться какая-то каша. И снова обучение местных военных пользованию русскими танками. Но его, как лучшего специалиста, стали привлекать и к более серьезным делам. Работали тут не только наблюдатели, но и военная разведка.